Чем более когда в стране начинается, и не пойми что, страна трещит по швам, и как куски из гнившего мяса, от туловища империи отваливаются куски территорий, и каждая территории жаждет непременно обзавестись собственным воинством независимым, а чтобы всё было, как у больших, подавая мы свою пво. Впрочем, разодрать не шить, особенно когда приходится резать по живому. Это все равно как распилить дом, пройдя спилой по всем коммуникациям, по проводке, по трубам, по коридорам общих квартир. Очень долго после этого приходится заделывать повреждения. — Хвалю, хвалю, господин Карташ. — Славное место в этой скале. Мне нравится. Фролл рассказывала вдоль длинного, явно командирского стола. Астанаильс пощёлкал тумблером, под которым имелась табличка из оргстекла: "Площадка номер 1". Сам люблю неожиданные места. Например, одно время было дело: назначал важные встречи на собачьем питомнике, куда посторонней втихую сами понимаете, не подберётся. "Слышишь, Вася?" обратился Фролк к своему адъютанту про ставатному свиду. с светловолосым уполеньку, который сидел с Сакаемом на коленях на фоне таблицы нормативы прохождения ракет по техническому потоку. Ай, вправду, почему мы до сих пор не прибрали к рукам что-нибудь подобное? Очень удобно, скажем, грузы складировать, устраивать тут стрелки и толколичище. Уж я молчу про то, как мило в этой патриархальной тишине вести задушевные разговоры с неразговорчивыми товарищами. Может, не размениваясь на договоры со сторожами, просто выкупить объект у минобороны. Раз он им ни к чему. Возьмём на заметку. Вполне серьёзно пообещал Вася. А господину Карташу придётся выписать премию за ратсуху. Выпишем, Вася, обязательно выпишем. сказал Фрол, открыл тумбочку, достал оттуда какую-то брошюру в селеневой бумажной обложке и открыл наугад. Только, Вася, я передумал связываться с Минобороны. Сейчас генералы про объект напрычь забыли. Ещё не скоро вспомнят. А так мы им память освежим. Они тут же начнут радостно торговаться, взвинтит цену до небес. Фрол замолчал. Что-то в найденной книжице привлекло его внимание. А три пленника были помещены за сколоченный из рейк каркас перегородки, за который в годы ООН и располагался технический персонал командного пункта. Маша и таксист сидели на остатках стульев, картаж на пустом приборном шкафу. Алексей решил нарушить молчание. «Может, оно и не вовремя, но хочется спросить, а где, собственно?» Ваш добрый знакомый, который оказывал кое-кие небольшие, но взаимовыгодные услуги некрому Сторлею Карташою из посёлка Парма, понятливо подхватил фрол, оторвавшийся от книжицы. Могу успокоить, ничего непоправимого с ним не произошло. Посидит немного под замком, отоспится, вновь заступит на дежурство по военно-историческому памятнику. «Я устроил его в бомбоубежище для укрытия личного состава в атомную войну, там, где бочка, нары и собачки его целы», — добавил Вася. «Не постреляли, не ж мы злые никакие. Полагаю, благодаря его собакам и не растащили это хозяйство». «Населенных пунктов поблизости нет, поэтому и набегов немного. Механически», — сказал Карташ. «Он не понимал...» Ради чего Фрол тянет резину, не начиная разговор. Но разгадывать эти ребусы не хотелось категорически, потому что даже правильные разгадки ни хрена теперь не изменят. Пары его боевиков остались в соседней комнате, которая раньше использовалась под хранение запчастей аппаратуры, аккумуляторов, катушек с плёнкой, и по первому же зову Пахана ворвались бы к нему на помощь со стволами наперевес. Один из боевиков, пошушукавшись с Фролом, куда-то отлучился из бункера, теперь вернулся и возился, задвигая за собой тяжёлую дверь. Рекомендация по действиям комсомольского актива военной части в условиях начала военных действий. Прочитал Фрол на обложке книжецы, вздохнул и бросил книжецу на командирский стол. Нет, каков штиль, а? Дыхание раннешних времен. Теперь так писать не умеют. Лохматый, ну что там? Лохматый просунул наголо бритую голову. Отсюда, конечно, и кличка в дверной проем. Все ништяк, Фролл, никаких накладок не будет. Ага, значит, мы остаемся, — удовлетворенно сказал Фролл и достал сигареты. Одна беда у твоей точки из Тарлей. Мобила не берет. Пришлось лохматому убегать в стражевой дом, как выяснилось, не зря сбегал. Ну что, приступим? Разговор у нас, надеюсь, получится долгий. Фрол закурил. Был такой законник по имени Батенька. Он бы одного только факта нашей беседы не одобрил. Эх, воплей было бы! Вор не должен иметь дело с вохрой, бабу к делам подпускать нельзя. Я, разумеется, с большим почтением отношусь к тому, что именуется воровскими понятиями, но считаю, что ничего не стоит превращать в окаменелую догму. Тем более в наших беспрерывно меняющихся условиях, к которым, если не приспособишься сам, то тебя приспособят насильно. — Приспособят! — как в той байке про прокруста и одноименные ложи. Ну, на этом запев, зачин и прочие увертюры считаем законченными, и я буду слушать главную партию в нашей опере. Фролл пододвинул ногой стул, бросил на грязные сиденье какую-то газету, сел и закинул ногу на ногу. А Карташ вдруг поймал себя на том, что только сейчас... Черный губернатор Шантарска впервые повернулся к ним в анфас, а не в профиль. Впервые, поочередно. Обошел их убойным взглядом серых глаз. Всякая болтовня и балагурство, если и были, то все кончилось. На КП наступило молчание, к которому бункер больше всего привык за последние годы. Тишину нарушало лишь шебуршание боевиков в соседней комнате. Молчание было тяжелым. Да ящим. Не надо ввязываться было, прервал паузу Фрол и сказал он это уже другим голосом. Кто за уши тянул? Нагрется полёгкому захотелось. Да? Сплики. Куда полезли, спрашиваю? Я посторонних с жумурами класть не люблю. Но где тут посторонние? Я вижу сплошь замазанных. Сидели бы где сидели. были бы посторонними, никто б за вами с волынами не гонялся. А потом пойдёт шпоток. Вот мол Фрол, гад какой, макрушник невинных людейшек мочит. А на кой мне мочить невинных, спрашивается, грехи множить или пули девать некуда, людей нечем больше занять. Фрол бросил окурок на пол и растёр его ногой. Короче, сейчас расскажите мне всё. Вывернитесь наизнанку, и выворачиваться вам придется без остатка, соколы мои, без малейшего остатка. Не просто, как у попа на исповеди, а гораздо искреннее и совершенно добровольно, что характерно. Потому как мне, по большому счету, плевать на вас, я просто иду вам навстречу. А так, вы всего лишь отложенные покойники, еще в квартире мне надо было бы. проще и менее хлопотно отправить вас к Богу на толковище и закрыть вопрос. Отсюда учтите, если я только заподозрю, что от меня что-то скрывают, я просто встану и уйду. Понятно? И даже тебя, девонька, это касается в полной мере, раз впуталась в наши игры и предавалась им со всем пылом. Это тебе не флирты на танцплощадках». С одним покодрилос, к другому переметнулос, не вышло с другим прыг скок к третьему. Когда идёт волчья грязня, то самки сидят поодаль, ждут её окончания и победителей, они лезут в гущу. Ну, а если какая полезла, то раздерут её в клочья. Не заметив как, и винить кроме себя ей будет эхо. Маша хотела что-то сказать, но таксист удержал её, крепко взяв за локоть. Короче, Ясность, по-моему, установлена полная. Так что давайте, каются сокольники, взаимно дополняя друг друга, отвечая на мои вопросы, даже если кому-то они и покажутся странными.